Явление четвертое. Звездова одна. Боится, что я не успею? Я никак не боюсь. Эти мужчины уморительны. Мой муж, например, дожил до пятидесяти лет и, кажется, насмотрелся, наслышался всего того, что обыкновенно говорят насчет лукавства нашего пола. Сам поминутно на нем твердит? и никак от него не отделается, когда надобно. Он еще должен образ мой выменять, что я так бережно на это отваживаюсь.